Глава 10. Я видела Тахира во сне. Долго звала я, он пришёл, но не подходил. Стоял у стены, пока в палате суетились врачи и молчал. Помню, что мне не становилось лучше, и когда надежды почти не осталось, он вдруг всё же приблизился к койке и положил руку на живот. И боль стихла. Я вздохнула глубже и почувствовала ладонь на животе. Тяжёлая, горячая. Сердце забилось чаще, и я задохнулась от радости. Только опустив взгляд, обнаружила спящего Стерегова. Он сидел на стуле, уложив голову на одну руку, а вторую положил мне на живот. Я дёрнулась от него, как ошпаренная. Он подорвался следом, крепко матерясь, и мне снова стало плохо. «Лек, мать твою!» — взревел он, рывком придавливая меня к кровати, возвращая ладонь на место. «Это единственное, что вчера помогло». И правда, стоило мне выпрямиться и протолкнуть воздух в лёгкие, пережидая спазм, и боль внезапно отступила. «Я теряю ребёнка?» — прохрепела я, облизав пересохшие губы. Он сунул мне стакан воды, устала опускаясь на стол. «Никого ты не теряешь», — хмуро прохрепел он. «Перестань дёргаться». «Перестань дёргать», — вздохнула я глубже. «Где Катя?» — сказала, «утром зайдёт». Он хмуро щурился, смотря на противоположную стенку, а я смотрела на его профиль и совсем уже ни черта не понимала. Что ты делаешь, Михаил? Он только шумно втянул воздух и зло усмехнулся, продолжая пялиться перед собой. Да, по идиотски выходит. Вдруг заключил, удобнее устраивая руку у меня на животе. И что ты планируешь теперь? Ах, да, защищать меня от Тахира. Самому не надоело? Действительно может прибить его уже. Зыркнул он на меня недовольно. Что с тобой? проигнорировала я его бесильную злость. Чем ты болеешь? Не твоё дело, огрызнулся он. Ты сидишь со мной в палате, не спишь, не ешь, держишь руку на моём животе. А дело не моё, да. Хочешь поближе меня узнать? усмехнулся он, и я видела, ни черта ему не было хорошо от того, во что он сам себя втащил, связавшись со мной. Как я должна была тебе помочь? Он снова замолчал надолго, и я уже подумала, что нужно бы держать тапку всегда наготове, когда он вдруг грустно усмехнулся. Мой лечащий врач предположил, что искренние отношения могли бы смягчить симптомы мутации. Тут у меня в горле застряло много грубых слов, чтобы описать его искренние отношения, но со стериговым это было бесполезно. Ещё раз поругаться, до да его и моего срыва это всё, что мне светило. И я решила не обращать внимания. Что-то пошло не так, усмехнулась я. Это точно, широко улыбнулся он. Да, я инвалид не только по части звериной напасти, но и в отношении с женщиной. Объясни, что с тобой? напомнила я. Надо мной ставили эксперименты, Марина. Посмотрел он мне прямо в глаза. И столько в его собственных вспыхнуло жгучей ненависти и боли, что я вжалась в подушку, ёжись. Да, мою жизнь никто не обязан жить. Да и просто так её не живут. Просто оборотни уж слишком предсказуемы. На этом нас и ловят те, кто не обременён животными инстинктами. Он немного помолчал, будто прислушиваясь к ветру за окном. Я остался сиротой весьма банально для нас отъяз задушил мать из-за своей одержимости и едва я научился говорить. А четырёхлетний ребёнок не может себя защитить. Вот и я и попал куда засунули. Говорить ему было тяжело. Он снова ненадолго замолчал. Несмотря ни на что, жизнь долгое время казалась мне обычной. Я рос с другими обыртными детьми, как в колонии. Мы, в общем-то, вели обычную жизнь детей, потом подростков. К кое-ко у обычных детей не бывает, а более от экспериментальных инъекций. Но мы и с этим жили. Делали ставки. Кто зарёт первым, тот и проиграл. А вид опустевших коек стал обычным делом. Показалось, что в очередную паузу он вспомнил каждого, чья койка опустела, и это выглядело слишком невыносимым даже для него. Михаил прикрыл глаза болезненных муเรсь. А потом я сбежал, хлегнув в 20. Убил всех, до кого смог дотянуться. «И теперь ты убиваешь других», — прошептала я. «Я же видела тогда». «Да». Пожал он плечами, возвращаясь ко мне взглядом. «Я же говорю, Марина, звери, они предсказуемы. Я буду убивать любого, кто поднимет голову и решит, что я ему по зубам. И Тахира. Ну, Тахира ты выкупила». Попытался он вернуться в образ прежнего Стерегова. Котя, да. Я хотел его убить. За что? Он забрал тебя. Уверен, что и допросил. А ещё, я его боюсь, как никого другого. Я скосила глаза на его руку на моём животе под идеалом. Почему боль проходит? Откуда мне знать? И он убрал руку. Боль не вернулась. Я настороженно пошевелилась и приподнялась на руках, но тут в палату вошла Катя. Как дела? — сразу спросила. Выглядела очень бледно, и даже волосы, казалось, перестали так ярко гореть. От прежней красавицы осталась только тень. «Почему ты не сказала мне?» — глянула на неё из-под лобья. Катя зыркнула зло на Стерегова. «Чтобы ты не попала сюда вот при таких обстоятельствах», — обвела она палату взглядом и остановилась на Михаиле. «Но этот тупоголовый преступник решил тебе сказать всё». Катише рыже, с угрозой в голосе поднялся стеригов. Я всё ещё преступник, да. И если ты не захлопнешь рот, Миша, не надо. Подала я хриплый голос из стерига, взглянув на меня, сцепил зубы. Катя не придала значения, прошла ко мне и принялась изучать показатели. Катя, что со мной? устало спросила я, косясь на стерига. Он демонстративно вернулся на стул и сложил руки на груди, отказываясь оставить нас одних. «Марин, слишком много нервов», — взялась она за капельницу. «Поэтому не говорила. Ты ещё больше будешь сомневаться, дёргаться от безысходности, что, собственно, сейчас и происходит». Он кладёт руку на живот, и боль проходит. Кивнула я на Михаила. «Тепло снимает спазм». Пожала она плечами. «Можно попробовать тёплую грелку». А ещё она обнималась недавно с твоим волком, вдруг вставил стеригов. И рука Марины вздрогнула на колёсике капельницы. Но она быстро взяла себя в руки, игнорируя стеригова. Чего нельзя было сказать обо мне, я даже не попыталась скрыть эмоций, ловя её взгляд своим. Не слушай его, процедила Катя. Тахир просто у меня на реабилитации. Но, может, ты на него упала, споткнувшись обо что-то? Усмехнулся Михаил. Ты хочешь очередного кризиса? угрожающе понизила голос Катя. А ну вон пошёл. Михаил, пожалуйста. Застыла я взглядом на своих трясущихся ладонях. Слышала, как он поднялся и вышел, но всё никак не могла взять в себя в руки, снова затошнило. Марина, мы не обнимались с Тахиром, сурово глянула она на меня. Да какая мне разница? прохрипела я и схватилась за стакан воды. Слушай, Но ты-то только не начинай, закатила она глаза. Показывай живот. Кать, я не хочу его потерять. Кого? глянула она на меня непонимающе. Ребёнка. Это практически невозможно. Прикрыла она глаза и устало опустилась на стул, сменив выражение безразличие на другое вымотанное и сочувствующее. Ты очень смелая девочка, Марина. Кать, а тахер знает, осенило вдруг меня и стало совсем нехорошо. Но я не успела захлебнуться ужасом осознания, что ему может быть всё равно. «Нет, ты что?» — покачала она головой, хватая меня за руку. Он бы уже давно убил, наверное, этого придурка и... Снова сорвался бы. Боюсь представить. Я же звонила ему. Вспомнила зачем-то. Но... Тахир почти не стал со мной разговаривать. Зато теперь он спит, стоя на балконе под дождём закатила она глаза. Он спит на балконе? Тихо переспросила я. Да, он живёт в вашей квартире, в реабилитационном. Я заходила к нему вчера ночью. И вы правда? Я разрявелась, он обнял. Он же не знает ничего. Как узнает, прибьёт и меня. А мне вдруг захотелось, чтобы он и правда узнал. Перебила всех и я перестала бы видеть эти стены, вспоминать, как рвалось здесь моё сердце. Почему боль проходит, когда Михаил кладёт руку? спросила я снова. Беременность у женщин от оборотней ещё не до конца изучена, но то, что очень зависит от эмоций, совершенно точно. Ты оказалась в сложной ситуации, угрожающей твоему здоровью и жизни, но возможно, появление рядом самца успокаивает. Я что, вообще ничего не могу сама теперь? Меня даже стеригав теперь устроит в качестве самца. Марин, волчат сами не воспитывают. Им отец нужен. Да и ты ещё многого не знаешь, ну ничего страшного в этом нет. Всё по порядку. Всё будет хорошо. Правда думаешь, что у меня всё будет хорошо? опешила я. Всё, что по части беременности, да. А когда мне так плохо, ребёнок страдает? Я не вижу, чтобы он страдал, угрозы нет. Но так больно. Это твоё человеческое пытается отвергнуть чужеродный плод. Это нормально? «Я прописала всё необходимое, тебе станет легче». «Но Тахир же узнает». «Марина, я не знаю». Вдруг потеряла она контроль, повышая голос, но снова взяла себя в руки. «Я не знаю, что буду делать, когда он узнает. Нельзя было вас разлучать им. Я не справляюсь. Пытаюсь, но не выходит. Но по части беременности — да, у тебя всё будет нормально. Если хочешь сохранить ребёнка, мы его сохраним». А разве есть другой вариант? Катя вздохнула, вероятно, прикидывая, сколько проблем ещё привалит с этим вариантом. Никто не может тебя заставить, постановила упрямо. Решать тебе. А как думаешь, он бы хотел? Уверена, что очень бы хотел. Мне почему-то так кажется. И что мне делать? Попробуй перестать думать обо всём, что происходит вокруг. Мы всё равно не можем на это повлиять. Нужно думать о себе, Марин, и о ребёнке, если ты готова его сохранить. А для ребёнка сейчас нужно, чтобы я успокоилась. Да, любыми способами. И даже с помощью Стерегова. Пусть кормит, держит руку на животе, если это облегчает боль. Главное, чтобы не было больно тебе. Катя вдруг задумчиво покусала губы, хмурясь, и я уже хотела спросить, что её вдруг смутило. Но ей позвонили, и она, проверив капельницу, вышла в коридор. Только надолго меня не оставили. Стерегов вернулся через несколько минут и просканировав меня взглядом, поинтересовался. «Хочешь чего-нибудь?» «Можно что-нибудь поесть?» «Конкретней Марина». «Нет, с ним мне спокойно не будет». «Булочку с изюмом только вкусную. И чай. Сладкий. И ему тоже спокойно не будет». «Мне все булочки перепробовать в пекарне», — прорычал он. Я хотела съязвить, что он всегда может позвонить Тахиру, тот ведь точно знает, какие булочки мне нравятся. Но предпочла захлопнуть рот. Мне всё равно. Я откинулась на подушку, уставившись в потолок. Никто меня, значит, не может заставить. А я вообще готова? Конечно, нет. Да как вообще можно забыть обо всём и успокоиться, если я постоянно болтаюсь в невесомости? Мне нужна хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне с кем меня принудят быть завтра, узнает ли Тахир, и почему я постоянно чувствую себя виноватой. Я виновата только в том, что попалась Тахиру в лапы той первой ночью. Разговаривать он со мной не хочет, но зачем-то спит, стоя на балконе. «Скажи, чёрт тебя подери, что мне делать?» Я больше не могу решать это сама. Мне нужно его увидеть, дотянуться, сказать всё и спросить, что мне делать. Я уже решительно откинула одеяло, только в ноги вдруг ударила болью и скрутила от судороги. А живот уже привычно сдавило в спазме, и я упала на бок, хватая ртом воздух.